Подземные города Малой Азии В бюро проката, чтобы сбегнуть ада, стучатся души теплые едва, чтоб поменять тела на дерева. Пышна громкая многословна радость, Лишь горе вечно скупо на слова. Когда генерал доложил первосвященнику Ариефраме, что Кавказ спал, то Верховный приказал Скифскому фронту не останавливаться, но двигаться дальше на юг. И вот передовые отряды мотопехоты Горха на плечах отступающих дивизий Атлантов вторглись на территорию Южной Армении. Сломив упорное сопротивление врага у горы Арарат, армии арийцев разделились. Одна часть повернула на запад, в Малую Азию. А большая часть бронетанковых колонн соединений мотопехоты устремилась между Ечи. Западная армия перегруппировалась и ударила по союзному государству Араты в стране Каппа. В настоящее время прекрасный лесной ландшафт Капы напоминает пустынный лунный пейзаж. Ничего тут не растет, кроме камней, слез и ветров. Эта местность находится в Турции, в долине гереме в Каппадокии. После низких налетов ВВС гиперборейцев там образовались высокие башни из вулканической лавы, черного пепла и цветных воспоминаний о сказочной стране. За пять тысяч лет бурные дожди и соленые ветры придали каменным башням разнообразные причудливые формы. Примерно в восьмом и девятом веках до нашей эры одичавшие земляне, которые поселились в этих местах, начали выдалбливать башни изнутри. Они использовали их в качестве жилищ. С остановлением христианства в них даже устроили огромные церкви с красочными иконами на стенах. На базальтовых храмах высятся огромные кресты, как знаки сложения с небесами. А в то далекое время Здесь располагалась маленькая счастливая страна с большеголовыми атлантическими жрецами. Столицей Капы был город-хор с двухмиллионным населением. Ой, это был волшебный по тем безразмерным временам город. Круговая планировка столицы чем-то напоминала город атлантов Евронос. В центре хора, нежелись в лучах электрических фонарей, дворец царя – правительственные здания и три небольшие пирамиды. За кольцом фонтанов и садов располагались кварталы богатых. Здания здесь были толстые, но невысокие, в 2-3 этажа. Каждый дом был рассчитан на одну семью. Широкий водяной канал отделял дворцы ленивых богатеев от двадцатиэтажных домов и кварталов рабочих. Между высотных домов, светящихся электрической рекламой, многочисленные фабрики и заводики шумно сморкались в трубы клубами черного дыма кирпичные плочные многоэтажки были оборудованы теплой канализацией горячим и холодным водопроводом и голубым электричеством далее шла кольцевая автострада для многочисленных трехколесных машин и четырехколесных роботов а за широченной лентой асфальтированного шоссе гудели рынки, как раи пчел, шумели восточные базары, скрипели дверями дощатые магазинчики и ловчонки. На востоке столицы мигал электрическими лампами гражданский аэродром. Там ежечасно взлетали и приземлялись двадцатиместные самолетики с четырьмя крыльями, чем-то похожие на наши кукурузники. Только вот хвостовое оперение у пузатеньких летательных аппаратов было вертикально плоским, подобное хвосту копченой серетки. В городе Хори чеканилась золотая монета с изображением ушастого царя и восходящего солнца. Страна жила и процветала торговлей и промышленностью. Много средств из казны уходило на содержание передовой армии, общественных дорог и муниципальных служб народного хозяйства. Одна из таких служб рыла рогами экскаватора в землю. Там на большой глубине, под толщами глины базальтов, жители страны Капа строили подземные города. Эти тайные города были высотой в 17-20 этажей. Они строились на случай очередного всемирного потопа и внеочередной термоядерной войны. К моменту нападения мотопехоты Горха на город Хор, каповцы имели восемь таких подземных городов, набитых пшеничным зерном, машинами, провиантом и пресной водой. В то время, пока маленькая армия Хора сдерживала большую мотопехоту врага, гражданское население Капы укрылось в глубоких шахтах. Там, в глубоких подземных городах, беглецы включили электрические светильники – и забетонировали входы и выходы на поверхность. Так что тяжелые бомбардировщики генерала Горха зря утюжили города и поселки Капы. у них не было жителей. Узнав, что защитники столицы укрылись в бомбоубежищах, стратег приказал летчикам дальней авиации сравнять ненавистный город с землей при помощи сверхмощных бомб. Но летчики, как всегда, чуть-чуть перестарались опустошив малую азию западная армия Ариев развернулась и ринулась на завоевание райских земель аравийских царств середине 20 века нашей эры ученые материалисты обнаружили в турции гигантские подземные города рассчитанные на многие тысячи жителей наиболее известный из них находится в Каппадокии, а именно под современной древней деренкую Входы в подземный мир спрятаны под домами. тут вот то вот, там, на лунной местности, встречаются вентиляционные отверстия, ведущие далеко к центру Земли. Подземелье прорезано туннелями, соединяющими помещения. Первая деревня Деленку этаж занимает площадь 4 квадратных километра, а помещение пятого этажа вмещает 10 тысяч человек. По оценкам доцентов, докторов наук и профессоров, в этом подземном комплексе могут одновременно поместиться 300 тысяч человек, и причем живых. Подземное сооружение Деринкою насчитывает 52 вентиляционных шахты и 15 тысяч входов. Самая большая шахта достигает глубины 85 метров. Нижняя часть подземного города служила резервуаром для воды. Первооткрывателем этого подземного лабиринта является европейский археолог Демир. При открытии города важную роль сыграл случай. Все дома в Деринкую, разумеется, имеют подвалы, используемые в качестве холодильников. Однажды Демир гулял и споткнулся о край какого-то холодильника, а выступ какой-то ямки. Понуждаемый любопытством, он начал ее потихонечку углублять. Через пару часов он выкопал вход в таинственный подземный город. И вот только на сегодняшний день учеными-материалистами в этой местности обнаружено 36 подземных городов. Не все они имеют масштабы Каймакли или Деринкую, но планы городов были тщательно разработаны и притворены. Люди, хорошо знающие эту местность, считают, что здесь существует еще множество подземных сооружений. Все известные на сегодняшний день города соединены между собой гулкими туннелями, Связующие что ли между каймаклей и деревенкою, достигая длины 10 километров. В подземных городах есть много захоронений. Археологи нашли там удлиненные черепа, явно неземной расы людей. Такие удлиненные черепа, уйковеченные в изображениях и скульптурах, можно увидеть в самых разных местах Земли. Например, в Египте и Южной Америке, на новой земле и в горных пещерах северного побережья Байкала. Сказочная Аравия. Распустилась заезда, будто кост, словно смерч засосал меня свет. Хорошо, что сегодня я пост, что карманов на саване нет. И ветра, и слова, как слоны. Сбились в стадо, ушли навсегда. И от грохота тишины в миг рассыпались все города. Некоторые жители Араты, спасаясь от киперборейцев, ушли на земли Аравийского полуострова. Там уже были колонии атлантов. Если хотите, я могу назвать пять высокоразвитых государств Аравии, соответствующих тому времени. Саба, Кутабан, Хадрамаут, Майен и Хаусан. Этими царствами руководили маги-жрецы Муккарибы. Муккарибы напрямую управлялись инопланетянами Сириуса и Прият. Примерно пять тысяч лет назад эти царства объединились в одну конфедерацию. Государство назвалось «Счастливой Аравией». В нём жили атланты-акадейцы и атланты-семиты, бежавшие сюда от волн потопов и завоевателей. Ой, это была великая страна. Здесь строились многомиллионные города с развитой инфраструктурой, 30-этажные небоскрёбы, атомные электростанции и заводы по изготовлению космических спутников и многоступенчатых планов эволюции. Сеть огромных водных каналов покрывала территорию Саудовской Аравии от моря и до моря. На полноводных каналах и искусственных реках плотины ГЭС вырабатывали дешевую электроэнергию для бесперебойной работы заводских рабов и освещения городских небес и квартир. В 1987 году немецкие археологи нашли в Аравийской пустыне Хадрамаут древнейшие небоскребы, принадлежавшие исчезнувшей цивилизации атлантов. Части некоторых творцов и зданий государства Счастливой Аравии, были остекленевшими. Кремний превратился в стекло от больших температур, вызванных взрывами лучевых бомб гиперборейцев. Примерно пять тысяч лет тому назад многие южные страны, бывшие колонии Атлантиды, объединились в военный союз, чтобы дать отпор им, идущим через горы Кавказа и Памира к Индийскому океану. Началась Третья мировая война Четвертого потопа между государствами Северной Африки, Аравии, Междуречья и Индии с одной стороны и теократическими странами Европы и Гипербории с другой. Истребительная авиация острова Туля за два года беспрерывных боев расчистила небо над Южной Азией. А потом сюда прилетели тяжелые бомбардировщики Б-48. И государство Счастливая Аравия перестала существовать. Такая же тяжелая судьба постигла царство и республики Древней Индии Междуречи. Междуречья. Ядерные бомбы и термоядерные заряды стерли с лица земли красивые столицы и миллионные города этих великих цивилизаций. Штурм Памира Неперечеркнутые поля могильными крестами по мирской земля, шевелится местами. То мертвецы наверх ползут и шепчутся с тревогой. Пора вставать на страшный суд, сдает терпение Бога. Третий поток гиперборейцев шел с острова Туля на Урал и в Западную Сибирь. В этих местах жили в то время туранцы. После четвертого потопа они вконец одичали и выродились. Царем туземного населения был местный хан по имени Уман. Арийцы огнем и быстро покорили дикие племена туранцев, посадили их на железных коней и с песнями погнали их впереди своей армии, как живой щит. Государства Средней Азии, Памира и Тибета оказали упорное сопротивление моторизированным колоннам гиперборейцев. В этих неприступных горах Главнокомандующий группы армий «Восток» генерал Горха потерял половину своих военнослужащих. Но государства Азии не выдерживали долгой бомбежки трансурановыми зарядами и падали к ногам Рамы по принципу домино. Хануман оказался прилежным и сообразительным учеником. И Рама, духовный предводитель Ариев, подарил Хануману в знак особого расположения свой летательный аппарат. «Виману», вооруженную ядерными ракетами и лучевой пушкой. И вот неудержимые гиперборейцы начали утюжить гусеницами своих танковых армий доисторические цивилизации Алтая и Памира, Афганистана и Пакистана. Всех дольше сопротивлялась Индия, но и её участь была решена. Героические защитники миллионных городов на побережье Индийского океана От взрывов термоядерных ракет в мгновение ока были превращены в ослепительные облака газа в радиоактивную пыль, прах, пепел. Стены крепостей от больших температур стали стеклянными, а металлическое оружие индийцев испарилось, как испаряются капли воды на горячей сковороде. Завоевательные походы Рамы. Поосторожнее, люди, будьте с домами, с мечтами или планами пути. О чем бы вы сегодня ни подумали, все явится к вам завтра воплоти. За шестнадцать тысяч лет до нашей каменной эры непроходимые леса покрывали древнюю скифию, которая простиралась от Атлантического океана до полярных морей Кипербории. Черные народы называли этот девственный континент землей, врожденной из волн». Сильно отличалась всплывшая Европа и Северная Азия от сморщенной земли африканцев, пожелтевшей под лучами жгучего солнца. Молодые острова брались за руки, как дети, и с песнями водили хороводы вокруг голубоглазых морей и озёр. Затем острова плавно сливались в единый континент — и тихо шумели своими зелеными берегами, сверкали влажными заливами, задумчивыми реками, глубокими озерами и нависшими на ее горных скатах туманами. На холмистых равнинах, покрытых влажной трассой травой и помпасами, раздавались сытые крики саблезыбых тигров, глубокий рев буйволов и неукротимый топот диких коней, мчавшихся на север большими табунами, С развивающимися всредковы лицам серпантинами гриф Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Текла хрустальная река, нам пятки щекача со всплеском, и зацеплялись облака за наши поплавки и резки. Сережка хромко огурец, Лепил наживку я из хлеба, И вдруг над нами жеребец заржал, поднявший морду к небу. И мимо наших белых лиц прошел в стремительном полете Табун гривастых кобылиц, кренящиеся на развороте. Прошел в иные времена, чтобы никогда не возвратиться. Но до сих пор еще видна тень табуна на наших лицах. Первыми из земных людей на эти райские острова приплыли африканцы. Это были охотники за синей птицей, за слоновой костью и фунтом лиха. Они приезжали на своих длиноносых яхтах из стран, располагавшихся когда-то на территориях Марокко и Алжира, Туниса и Ливии, Египта и Саудовской Аравии. Дроиды убивали из огнестрельных автоматов и крупнокалиберных динамиков мохнатых пещерных медведей, огромных копытных волков, кромадных бизонов и приводили в ужас фарами своих джипов, саблезовых пантер и львов, населявших в те времена европейские леса. В зеркальных излученных рек у прозрачных морских лагун чернокожие пионеры основывали свои циклопические города и портовые крепости. И шли все дальше и дальше, вслед за стадами одичавших мамонтов и надутых бизонов, на жаркий север. Однако двенадцать с половиной тысяч лет назад, в глубоком ночном небе Земли, внезапно вспыхнули тринадцать солнц. Небо затрещало по краям, как разбитое зеркало, и осыпалось вниз сверкающими осколками. Это в очередной раз к Земле пришла в гости ее мама, звезда Немезида, со своими планетами-спутниками. От гигантского притяжения и рентген-излучения звезды земные горы задрожали, сотряслись, поджав хвостики, как ягнята, а потом исторгли из себя потоки алой лавы. Трехкилометровые океанские волны встали на добы и, брыжа слюной и пеной, кинулись рвать материки на части. Проснувшиеся континенты задвигались, как молодые быки, и грозно рыча бросились бодать друг друга, подминая под себя все живое и мертвое. А многие земли с жутким грохотом провалились в развершуюся пучину океана. Исчезла Атлантида. Всего за четыре часа географические полюса Земли поменялись местами с экватором. Северный полюс сместился из района нынешнего Тибета на сегодняшнее место. За три часа на планете вымерли все мамонты и папанты, все пещерные медведи и саблезубые тигры, все птеродактили и дактили. В последующие два часа на Земле вымерли все четыре с половиной миллиона гигантских людей, огромных великанов, ум, честь и совесть нашей планеты. Они замерзли мгновенно, не успев даже заплакать от боли и обиды не успев даже некрасиво упасть на закуржавелую землю, не успев даже понять, что со всеми нами произошло. На благоуханах островах Гипербореи стало холодно и холодно. Арийские народы, хотя и спрятались от катаклизма в своих утепленных и сейсмостойких, как валенки, городах на Гиперборийских островах, но после схода гигантской приливной волны не смогли более добывать хлеб насущный на северных землях. Когда землетрясения немного успокоились, и океан вернулся в свои берега, арии начали покидать свою неласковую родину. Гиперборейские переселенцы шли с острова Тули в Европу прямо по океанской воде. Нет-нет, это не левитация, Просто тропические моря замерзли, и они шли по льду. Впереди гражданского населения двигались любопытные разведчики, танковые корпуса и колонны мотопехоты. И вот авангарды ариев достигли Северной Европы и Азии. Но эти благодатные земли уже были заняты доисторическими государствами дравидов и Атлантов. Началась кровопролитная война. По существу не война, бойня, резня, кровавая мясорубка в ходе которой черные расы были либо полностью истреблены, либо вытеснены в Африку, а государства атлантов в Европе и при море, разбиты, унижены и оскорблены, покорены и жадно ассимилированы. В результате кровосмешения атлантов с гиперборейцами появилась новая общность людей – скифы. О, это были сильные и красивые люди, но немного прямолинейные и простоватые. Они не любили врать и держали свое слово до последнего вздоха. Поэтому к нашему апокалипсическому времени они тоже почти все вымерли. Аланы, осетины. Скифы. В первом тысячелетии до нашей эры, когда умирал горячий предводитель Скифов, то с ним вместе погребалось его холодное оружие и его длинный конь для того, чтобы воин мог совершать на белом коне объезд по небесным равнинам и охотиться на том свете за огненным драконом. Отсюда к нам пришел обычай приносить в жертву коня, который играет такую большую роль в шахматах и других религиях у славян и у скандинавов. Если семиты, приплывшие из Атлантиды на Ближний Восток, нашли единого бога, мировой дух в пустыне, на вершине Синая, в необъятности звездных пространств, то скифы нашли многих своих богов, многочисленных духов, в глубине европейских рощ и сибирских лесов. Там раздавались до них голоса из невидимых миров. Там прилетали к ним на космических кораблях их белокожие боги – андромедианцы, орионцы, дзетянцы и плеидианцы. Там являлись им волшебное видение, и они испытывали благоковейный трепет перед непонятным, забытым и неизведанным. Привлеченные шумом деревьев и магией лунного света, белые люди и сейчас испытывают неудержимую тягу к своим северным лесам. Они возвращаются к ним снова и снова, как к источнику молодости, как к храму Великой Матери Герты. Там спят наши боги, наши воспоминания, наши затерянные мистерии. Со времен Атлантиды ясновидящие женщины пророчествовали под синюю дерев. В старом добром матриархате каждое племя имело свою великую пророчицу, наподобие волю скандинавов с ее коллегией Друидес. Но эти женщины, действовавшие вначале под благородным вдохновением, стали впоследствии и чистолюбивыми, и жестокими. В обильные слезами и сомнениями Западной Европе вдохновенные пророчицы превратились в злых волшебниц и черных колдуней. Во время ужасной войны с черными расами друидесы ожесточились. Кошмарное сопротивление аборигенов повергло их в ужас. Тогда дуроидессы основали человеческие жертвоприношения, и кровь текла безостановочно на дольменах при зловещем пении жриц, при ступленных мантрах скифов. В таких случаях на каменных столпах, на гранитных исполинах концентрировалась коллективная астральная сила и мощь убиенных душ. Вот уже и война за Европу давно закончилась. Но обычай приносить человеческие жертвы богам Луны, Марса, Кету, Сатурну или элементарям Земли остался. В то срезоточивое время перемен среди скифских жриц и жрецов находился молодой человек в освете этой сил по имени Рама. Он также готовился к священнослужению. Однако глубокая душа Рамы и ясновидящий ум возмущались при виде этого кровавого культа. Молодой друид был нрава кроткого и добродетельного. Он высказывал с ранних лет необычайную способность к распознаванию целебных и ядовитых свойств красивых растений, к приготовлению их соков, а также к распознаванию звезд и их влияния на человеческую судьбу. Он был способен угадывать и видеть самые отдаленные вещи, знать прошлое и будущее. Как по капли воды можно судить обо всем океане, так и рама судил по одному вздоху обо всем человеке. Отсюда распространилось его влияние даже на старейших друидов. Доброжелательство и величие исходило из его благолепных речей и из всего его светлого и кроткого существа. Мудрость рамы составляла поразительный контраст с безумием друидес с мрачными проклятиями, с шаманским камланием ведьм, которые изрекали они в своем оступленном молении кровавым элементарем. Друиды Ариев называли Раму просто, тот, который все знает. Простые же скифские народы прозвали его вдохновенным миротворцем свыше. юность гении В отрочестве юности... Рама неудержимо стремился к духовным познаниям, поэтому упорно странствовал по всей Скифии. Он родился на Южном Урале, в небольшом тихом городке Верхней Зольды, там же закончил начальную школу. Затем отрок покинул родные леса и горы. Он уехал на восток, где получил университетское образование в городе Ордааме, закончил биофак, и с дипломом ветеринара уехал пополнять свои знания в полуденные страны. Как глубоководная рыба, повзрослев, уходит с мелководья в море, так и душа Рама уплыла от берегов Урала, чтобы погрузиться в таинственные бездны знания на Крите и в Египте. Очарованная его личными познаниями в астрологии и теософии, его девичьей скромностью и благопристойным поведением, Жрецы древнего Египта и Крита, Тибета и Индии, поедали Раме часть своих эзотерических знаний. Вернувшись в затемненную снегами предрассудками Скифию в возрасте 25 лет, Рама был страшно потрясен при виде культа человеческих жертв, свирепствовавших среди его расы. Он видел в этом признак скорой погибели ариев. Но как, но чем побороть этот страшный обычай, распространившийся благодаря властолюбию друидес, заседавших в парламентах скифских стран? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Во время очередной медитации Рама обратился к разуму созвездия Орион. Орионцы в то время курировали молодую расу. Чтобы остановить деградацию гипербореев и помочь Раме, орионцы выработали новый вид вируса чумы. Вирус был генетически изменён и укреплён для того, чтобы он мог бесперебойно работать в условиях Крайнего Севера. В новой чуме, неспосланной свыше только на белых, Рама увидел наказание небес его народу за кощунственный культ. Невиданная до чума заражала белого человека и через кровь, и через самые источники жизни. Все тело покрывалось черными пятнами, дыхание становилось зараженным, распухшие разъеденные нарывами члены искривлялись, и больной умирал в страшных мучениях. Дыхание живых и смрад от мертвых распространяли заразу по всей скифии. Обезумевшие белые люди падали тысячами, сотнями тысяч. Вымирали целые города и страны, населенные северянами. Огорченной эпидемией Рама тщетно искал средства к спасению в египетских и индийских книгах. Но никакие лекарства и заклинания не помогали. В юности Рама имел обыкновение предаваться молитвенному размышлению под развесистым кудрявым дубом на тихой лесной поляне. Однажды вечером он долго и мучительно размышлял над страданиями своей расы. Потом Рама заснул у подножия могучего древа. Во сне он услышал, как сильный звучный голос звал его как бы издалека по имени. Рама проснулся и увидел перед собой величественного человека, одетого в такие же неспадающие белые одежды друида, какие были и на нем. У пришельца была белая кожа, а росту в нем было семь метров. Небожитель держал жезл, вокруг которого обвивалась змея. Удивленный Рама намеревался спросить у великана, что все это значит. Но незнакомец плавно взял его за руку, поднял Раму и показал ему на ветку омелы на том самом дереве, под которым он спал. При этом пришелец ласково произнес «У Рама Средства, которые ты ищешь от чумы, здесь, перед тобой. Затем великан достал из своих одежд маленький золотой серп, отрезал ветку и подал раме. Он произнес еще несколько величавых слов о том, как приготовлять умел, и исчез. Небожитель дематериализовался, испарился, растаял, как утренний туман над осенней рекой. Тогда Рама понял, что он не спит. Он сразу же почувствовал себя сильно очищенным, повеселевшим и энергичным. Внутренний голос сказал ему, что в лице небесного друга он нашел спасение от страшной заразы пятого тысячелетия. И Рама приготовил мелу по совету призрачного неземлянина с золотым серпом. Молодой друид дал выпить этот напиток больному. И у чуда больной выздоровел. Волшебное исцеление, которое затем производил Рама, доставили ему большую известность во всех городах, поселках и странах Скифии. О нем, как о величавом Аскулапе, стяжающем славу богов, заговорили с благолепием по радио и на телевидении. Были организованы телемосты между Туле, городами Азии и городами Европы. Ходаки и посланники всюду призывали Раму для излечения заболевших и обезумевших Скифов. Однако часть тайна излечения Рама держала в ослепительном секрете. Сброшенный друидами своего родного города, Рама доверил только им свое открытие, выражая желание, чтобы оно осталось тайной жреческой касты верхней зольды, дабы обеспечить ему авторитет, голоса избирателей и силу. Многочисленных учеников Рамы, летавших на пузатеньких медицинских самолетиках с места на место, из области в область по всей Скифии, считали божественными вестниками, а самого Раму – И Величайшее событие извлечения стало основой нового культа. Амела явилась с тех пор священным растением. В память оного события Рама учредил праздник Рождества или Нового Спасения, который он поместил в начале каждого Нового Года. Что касается таинственного существа, которое указала Рамина Амелу, то его называли в эзотерическом европейском предании «Ес -Хейл Хопа. В переводе это означает «надежда спасения скрывается в лесу». Древние греки сделали из этого имени имя мифического Искулапа, гения врачебного искусства, держащего в руках магический жезл «Кадоций». Но Рама, миротворец, вдохновенный свыше, видел перед собой более ослепительные цели. Он посигнул излечить белый народ от нравственной язвы, более печальной, чем физической заразы. Избранный религиозным руководителем Урала, он отдал прямое приказание всем коллегиям друидов и друидос положить конец человеческим жертвоприношениям. Эта ошеломительная весть облетела города и страны Скифов вплоть до обоих океанов. По телевидению проводились многочисленные теледебаты на эту тему между скифскими государствами Европы и Азии. Руководители религиозных конфессий Запада возмутились самой постановкой такого вопроса. Они объяснили нововведение Рамы как святотатственное посекательство на религиозные обычаи питерсов. Друидессы, угрожаемые в самой основе своей власти, подняли страшный шепот и глубокий ропот против дерзновенного правителя Урала. Женщины-правительницы посылали ему проклятия, посылали к нему наемных убийц, посылали его за пределы физического мира. Они провозгласили Раму, приговоренным заочно к насильственной смерти. Особенно неистовало население государств амазонок, расположенных на землях в бассейне черного и Каспийского морей. Многие друиды, видевшие в человеческих жертвах средства для своего господства, обогащения, усиления и устрашения, присоединились к ним. В итоге рама, превозносимая одними жрецами, был разноздано проклинаем другими. Но полной героической решимости не отступать ни перед какими трудностями Он еще более оттенил эту борьбу, водрузив на знамя Ариев новый символ. Каждая из скифов имела свой особый знак в образе животного, которое олицетворяло качество наиболее ценимые народом. Одни предводители вооружали на крыше своих парламентов головы журавлей, орлов или коршунов, другие — головы диких вепри или буйволов. Отсюда произошла геральдика. Любимым знаменем гипербореев был бык, которого они называли Тор, олицетворение животной силы, страсти и жестокости. Бык пришел на остров Туле из Атлантиды. Рама, в противоположность быку, дал другой символ, символ Овна, храброго и миролюбивого предводителя стада смиренных овец и чистых ягнят. Овен стал условным знаком, соединившим всех приверженцев Рамы. Это знамя, вооруженное в центре Аркаима, сделалось сигналом для всеобщего брожения и произвело настоящую бурю во всех умах белокожих атлантов и кипербореев. Скифские страны разделились на два лагеря. В самой душе белой расы произошел раскол, благодаря стремлению отделаться от грубой животности — и подняться на небесную ступень невидимого святилища, которое ведет к Богу человечеству. «Смерть овну!» — кричали сторонники Тора, размахивая лучевыми пистолетами. «Война с Тором!» — потрясали автоматическими ружьями друзья Рамы. Ужасная гражданская война была неизбежна. Мир притих, как природа перед грозой. Перед такой возможностью Рама заколебался. Допустив такую ядерную войну между скифскими государствами, не усилит ли он зло и не поведет ли он свою белую расу к остреблению? В ответ на эту истоковую тревогу он имел новое видение. Грозовое небо было покрыто мрачными свинцовыми тучами, которые скатывались с гор и в стремительном беге задевали качающиеся вершины лесов. На высокой скале стояла женщина с распущенными волосами. Она была уже готова нанести смертельный удар воину в цвете лет, лежавшему связанному ее ног. «Во имя предков остановись!» — закричал Рама, бросаясь на женщину. Друидесса, угрожая противнику, бросила на него пронизывающий взгляд. В это время из низко нависших туч раздался раскат грома, и озаренной сверкнувшей молнией появился ослепительный образ. Весь сосновый лес осветился. Друидеса упала, как сраженная молнией. Узы пленника рассыпались, и он посмотрел на ослепительное видение со страхом. Рама не дрожал, ибо в представшем видении он узнал божественное существо семиметрового роста в белых одеждах, которое уже беседовало с ним по священным дубам. На этот раз оно показалось ему еще прекраснее. От его облика исходил свет. И тогда Рама увидел, что он находится в небесном храме, поддерживаемом рядами хрустальных колонн. На месте жертвенного камня возвышался золотой алтарь. Рядом с алтарем стоял воин, но глаза его все еще выражали предсмертный страх. Женщина, распростертая на алмазных плитах храма, казалась мертвой, а божественный вестник держал в правой руке факел, а в левой – чашу. Он посмотрел на Раму с благоволением и сказал, «Рама, я доволен тобою. Видишь ты этот факел? Это священный огонь божественного духа. Видишь ты эту чашу? Это чаша жизни и любви. Дай факел мужчине, а чашу женщине». Рама исполнил повеление орионца. Как только факел коснулся руки воина, а чаша — руки женщины, так огонь сам собой зажегся на алтаре, и оба стояли, преображенные его астральным светом. В то же время храм раздвинулся, его колонны превратились в дым, его купол преобразился в звездное небо. И тогда Рама, унесенный своим видением, увидел себя на заснеженной вершине Гималаев. Стоявший рядом с ним божественный вестник Объяснял ему смысл звезд и созвездий, смысл чисел и тонких покровов души, смысл кармы и дхармы, реинкарнации и каст, смысл жизни и смерти. Орионец научил Раму читать в сияющих знаках зодиака судьбы всего человечества и судьбу каждого отдельного существа. «Кто ты, дух мудрости?» спросил Рама своего небесного друга. И небесный друг отвечал. «Меня зовут Дева Нахуша, Божественный Разум. Ты будешь распространять мои лучи небесного знания по планете Земля, и я буду всегда приходить по твоему зову. А теперь ступай по предначертанной тебе дороге. Не останавливайся. Ничего не бойся и ни о чем не жалей. И Божественный Вестник указал рукой на юго-восток.